Письмя от 9 марта 1887 года Мани пишет Йозефу. Мне думается, что заняв несколько сотен рублей, ты смог бы остаться в Варшаве, а не хоронить себя в провинции. Прежде всего одно условие, милый братик. Не тердей, если я напишу в этом письме какое-нибудь глупости. Вспомни наш уговор. Я буду говорить тебе чистосердечно всё, что я думаю. Видит ли, милый брат, в чём дело? И тут ходится на том, что врачебная практика в каком-нибудь городишке помешает твоему дальнейшему культурному развитию и не даст возможности заняться научными исследованиями. Похоронив себя в провинциальной дыре, ты похоронишь и свою будущность. Без хорошей аптеки, больницы и книг ты опустеешь, несмотря на лучшие намерения. Если это случится, я буду страдать невыродимо, так как сама я потеряла всякую надежду стать кем-нибудь. И моё чистое любее переключилось на тебя и на броню. Пусть хоть вы и выдвоена проявите свою жизнь согласно вашим дарованиям. Пусть дарования, несомненно присущие нашей семье, не пропадут зря, а проложат себя путь через кого-нибудь из нас. Чем пыльнее горю я к тебе самой, тем больше надеюсь я на вас. Ты может быть, пожаврёшь плечами и посмеёшься надо мной за это наставление, Мне необычно не говорить, не писать тебе в подобном тоне. Но мой совет идет из глубины моей души. Я думаю об этом уже давно, с тех пор как ты поступил на медицинский факультет. Думаю о том, как будет папа рад, если ты останешься около него. Тебя он любит больше всех нас. Представьте себе положение, если Эля выйдет замуж за Д, а ты уедешь из Варшавы. Что останется с отцом совершенно одиноким? Он будет тосковать ужасно. А так как предполагаю я, вы заживёте вместе, и всё будет превосходно. Однако же, соблюдая экономию, не забудьте оставить и для нас свободный уголок на случай нашего возвращения домой. 4 апреля 1887 года Мани пишет Генриете, которая недавно родила мёртвого ребёнка. Как должна страдать мать? Люди живут только испытаниями. И все понапрасну. Если бы можно было уверенно сказать себе с христианским смирением, такова воля Божия, да будет воля Его, это до некоторой степени облегчило бы страшное борьбу. Увы, такое утешение дано не всем. Я вижу, как счастливы те, кто принимает это объяснение, но странное дело: чем охотнее я признаю их преимущества, тем труднее мне самой проникнуться их верой. Я менее оказываюсь способен чувствовать их счастье. Пректым мне эти философские рассуждения. Их мне внушили твои жалобы на отталые и консервативные убеждения в том городе, где ты живёшь. Не суди их очень строго, так как политические и социальные традиции имеют своим источником традицию религиозные, и она благо, но для нас уже потерявшая свой смысл. Что касается меня, то никогда ее не позволю себе намеренно разрушать в ком-нибудь веру. Пусть каждый верует по-своему, лишь бы искренне. Меня возмущает только ханжество, а оно распространено очень широко, тогда как истинную веру находишь очень редко. Ханжество я ненавижу, но искренние религиозные чувства я уважаю, даже когда они сопряжены с духовной ограниченностью. Мания Йозифу 20 мая 1887 года. Мне еще не известно, будет ли моя ученица Анна держать экзамены, но я заранее терзаюсь. Ее внимание и память так не надежны. То же самое и с Юликом. Учить их все равно, что строить на песке. Условив что-нибудь сегодня, они сейчас же забывают то, что им преподавали накануне. Временами это становится какой-то пыткой. Я очень боюсь за самую себя. Мне кажется, что я ужасно оступила. Время бежит так быстро, а я не чувствую заметного продвижения вперед. Из-за обеден в Богородице най праздники мне пришлось прервать даже лодки деревенским детям. А между тем для моего удовлетворения надо не так уж много. Мне бы хотелось только одного — чувствовать, что я приношу пользу. Несколько дальше по поводу несостоявшегося брака Энни Маня пишет. Представляю себе, как должно страдать самолюбие Эли. Нечего сказать, хорошенькое мнение составляю в себе о людях. Если они не желают жениться на бедных девушках, пусть идут к черту. Никто не требует от них женитьбы. Но к чему вдобавок оскорблять? Зачем смущать покой невинной девушке? Как бы хотелось получить что-нибудь утешительное, по крайней мере от себя. Я часто задаю себе вопрос, как идут твои дела. Не сожалеешь ли ты о том, что остался в Варшаве? Собственно говоря, мне не следовало бы расстраиваться этим, так как ты наверняка устроишься, я твердо верю в это. С бабами всегда больше неприятностей, но даже относительно себя я все-таки надеюсь, что не исчезло совсем бесследно в ми бытии. 10 декабря 1887 года Мане пишет Генретти: Не верь плохому моему замужеству. Аня не в именовании. Такая сплетня распространилась по всей округе и дошла даже до Варшавы. Хоть я в этом и не повинна, но боюсь всяких неприятных разговоров. Мои планы на будущее тамы и скромны. Мечтаю иметь свой угол и жить там вместе с папой. Бедняжка папа очень нуждается во мне. Ему хотелось бы видеть меня дома, и он томится без меня. Я же отдала бы половину жизни за то, чтобы вернуть себе независимость. И иметь свой угол. Если окажется возможным, я расстанусь со щуками, что впрочем может произойти только через некоторое время. Тогда я обосноваюсь в Варшаве, возьму место учительницы в каком-нибудь пансионе, а дополнительные средства буду зарабатывать частными уроками. Вот все, чего желаю. Жизнь не стоит того, чтобы так много заботиться о ней. 24 января 1888 года Маня пишет Брони. Я потрясена романом Ужешка над Неманном. Эта книга преследует меня. Я не знаю, как мне быть. В ней те наши мечты, все страшные беседы, от которых пылали наши щёки. Я плакала так, как плакала в 3 года. От чего? От чего росли эти мечты? Я видела себя надёжной труницей для народа вместе с ним. И что же Я еле-еле выучила читать какой-нибудь десяток деревенских ребятишек, а пробудить в них сознание самих себя, их роли в обществе, об этом не могло быть и речи. Ах, боже мой, как это тяжело! Я чувствовала себя такой ничтожной, такой пошлой. И когда вдруг нечто совершенно неожиданное, как чтение этого романа, вырывает меня из удушливого существования, я так страдаю. Мания Юзефул, восемнадцатого 18 марта тысяча восемьсот восемьдесят восьмого года. Нилы Йевдег, наклеиваю на это письмо последнюю оставшуюся у меня марку. А так как у меня нет буквально ни копейки, да ни одной, то, вероятно, я вам не напишу до пасхальных праздников. Разве что какая-нибудь марка случайно попадет мне в руки. Цель моего письма поздравить тебя с Днем Ангела, но если я запаздываю... Поверь мне, что это вызвано только отсутствием у меня денег и марок. О прочих удругих я ещё не получилась. Милый мой юдик, если бы ты только знал, как я мечтаю, как мне хочется приехать на несколько дней в Басаву. Я уже не говорю о моих совершенно издефиксных и требующих поправки нарядах. Но ведь на селети моя душа. Ах, только бы избавиться на несколько дней от этой холодной, гнёбящей атмосферы, от критики Одни необходимо всё время следить за тем, что говоришь, за выражением твоего лица и за твоими жестами. Мне много надо отдох как купание в знойный день. Для да их много и других причин желать перемены моего места пребывания. Бранию пишет мне уже давно, наверное, и у неё нет марки. Если ты можешь пожертвовать одной маркой для меня, то напиши, пожалуйста. Только пиши подробно и обстоятельно обо всем, что делается у нас в доме, а то в письмах папы и Эли одни жалобы. И я спрашиваю себя, все ли действительно так плохо? Я мочусь, и эти волнения за них присоединяются к многим моим здешним неприятностям, о которых я могла бы рассказать тебе, но не хочу. Если бы не мысли о Брони, я бы немедленно ушла от Зе, несмотря на такую хорошую оплату, и стала бы искать другого места. 25 октября 1888 года Маню пишет своей подруге Кади, известившей о твоей помолвке и пригласившей Маню приехать к ней на несколько дней. "Верто, ты сообщив мне о тебе, не покажется мне ни лишним, ни нешным. Рад ли может твоя надванная сестра не принять верто всё, что касается тебя, и так как если бы дело было о ней самой. Что касается меня лично, я очень весёла" Но ведь моя часто подветёлым смехом скрываю полное отсутствие веселья. К этому я научилась, как только поняла, что личности вот принимающие и каждый пустяк так же остры, как я, и непотабные и вменить эту врождённую особенность должны открывать её возможно больше. Ты думаешь, что это действует, чему-то помогает? Немсколько. Чей-то, ежели быть моего характера берёт верх, я увлекаюсь, и тогда Так-то говорит то, о чём приходится потом жалеть, да и более и горечью, чем следовало бы. Моё питмо не немножко горько, Катя. Что поделаешь? По твоим словам, ты провела самую счастливую неделю в твоей жизни. А я за летние каникулы пережила несколько таких недель, каких тебе не знать вовек. Тяжёлы бывали дни, и лишь одна смячает воспоминание о них. Это то, что я вышла из положения с честью, с поднятой головой. Как видишь, я еще не отказалась от манеры держать себя, которая уже возбуждала ненависть ко мне госпожи Мейер. Ты скажешь Казе, что я становлюсь сентиментальной. Не бойся, этого не будет. Такое прегрешение не в моем характере. Но за последнее время я стала очень нервной. Есть люди в целом расположенные к нервозности. Однако это не помешает мне явиться к вам веселой и свободной, как никогда. Сколько придется нам рассказать друг другу. Я привезу замочки для наших лож, иначе мы будем ложиться спать только на рассвете. А угостит ли нас твоя мама как раньше сиропом и шоколадом для се. В октябре 1888 года Маня пишет Юзефу: с грустью смотрю на календарь, настает день, который потребует от меня пять марок, не считая почтовой бумаги. Значит, скоро я не смогу вам написать ни слова. Представь себе, я занимаюсь химией по книге. Ты понимаешь, как мало толку мне от этого. Но что же делать, раз у меня нет способа заниматься практически и делать опыты? Броня прислала мне из Парижа альбомчик, очень извяжный. Манеги, Норетти, 25 ноября 1888 года. У меня мрачное настроение из-за того, что каждый день дует ужасный западный ветер, сопровождаемый дождем, наводнениями и грязью. Сегодня небо мило к тебе, но ветер воет в трубах. Никаких признаков мороза, и коньки печально висят в шкафу. Тебе, конечно, непонятно, что в нашей провинциальной дыре мороз, его положительный метлед трений, имеет для нас не меньшее значение, чем спор между консерваторами и прогрессистами у вас в Галиции. Не делай заключения из этого, что твои рассказы могут мне надоеть. Наоборот, мне доставляет истинное удовольствие знать, что существуют такие места, Где люди движутся и даже мыслят. Ты-то живешь в центре движения, а моя жизнь похожа на существование какой-нибудь из тех улиток, которые часто попадаются в загрязненных водах нашей реки. К счастью, у меня есть надежда скоро выбраться из этой элитаргии. Когда мы сведемся, мне будет интересно узнать твое мнение к худшему или к лучшему повлияли на меня эти годы, проведенные среди чужих людей. Все уверяют, что за время моего пребывания в щелках я сильно изменилась физически и нравственно. Это не удивительно. Когда я приехала сюда, мне только что исполнилось восемнадцать лет, а сколько я пережила. Бывали моменты, которые, наверное, так и останутся самыми турбовыми в моей жизни. Я все воспринимаю очень сильно, сильно физически. Потом я впрягиваюсь себя, моя крепкая натура берет верх, и мне кажется, что я избавилась от какого-то кошмара. Основное правило — не давать склонить себя ни людям, ни обстоятельствам. Я считаю часы и дни оставшиеся до праздников до моего отъезда к родным. Потребность новых впечатлений, перемены, настоящей жизни, движения охватывает меня с такой силой, что я готова делать величайших глупостей, лишь бы моя жизнь не осталась навсегда такой, как есть. На моё счастье у меня столько работы. Что эти приступы бывают у меня редко. Это последний год моего пребывания здесь, и тем больше надо прилагать труда, чтобы экзамены у доверенных мне детей прошли благополучно.